Несколько часов спустя, после того как тело князя выкопали из нечистот, стоя у окна в замке, который скорее походил на отхожее место, я не представляла, что мне делать дальше. Нас, под чумок, возвели в ранг новых князей и повесили на наши шеи все проблемы этого места. В чём-то и Аран был прав: детей тут растить не дело, этот город очистить просто невозможно. Проще просто всё тут спалить и обрушить. За моей спиной послышались тихие шаги. И в следующее мгновение я оказалась в кольце крепких рук. "О чём думаешь?" тихо спросил Иран, нежно касаясь губами моей шеи. "Думаю, что делать с этой помойкой". "Ничего", просто ответил он. "Это рассадник заразы. У меня половина войска чешется. Хайтар скоро себя от злости за хвост кусать начнёт. Мы не можем просто уйти и бросить их всех. Ты действительно хочешь остаться?" Мужчина провёл носом по моему плечу и тяжело вздохнул. "Да, я хочу, чтобы эти женщины зажили по-людски. Они как крысы копошились в мусоре. Лиза, это город. Его нужно очистить, вот прямо пробормотала я. Я сравниваю его с землёй, и этот замок тоже. А люди? не унималась я. Тяжело выдохнув, медведь обнял меня крепче. А люди будут строить новые дома. Объясни. Я не поняла его задумку. Мы развалим тут всё, а рядом отстроим новый город. Зачем? я призадумалась, осматривая невысокие двухэтажные здания. Нет, это не лучшее решение. Я выслушаю любую твою идею, мечта моя. Ты доказала, что твоя голова работает порой лучше моей. Нет, Эран, просто я не совсем местная. А там, где я жила раньше, жизнь немного, я не могла подобрать слова. Но не говорит же мне, что я дитя цивилизации, а не лездримучий. Да и такая формулировка обижала и меня. Ведь теперь и я часть этого мира. Я сделаю, как ты посоветуешь, лизонька. Думаю вместе, мы найдём лучшее решение. Я улыбнулась. Мне было приятно, что мои умственные способности не просто не ставят под сомнение, но и высоко ценят. Знаешь, Игаран, ты мужчина-мечта. Шипноя, но мне кажется, такой, что забыл сделать. Я ещё много чего не сделал. Его губы скользнули по моей щеке. Я так соскучился по тебе и тосковалса. Дай только найти чистое местечко и обеспечить тебя и себя тёплой водой и куском мыла. Мда, тут он был прав. После плена и блужданий по этому городу я ощущал себя коренным жителем подворотни. Мойнос легко улавливал запах, идущий от моих вещей. Найди мне ванну, мужчина, и я твоя. Он тихонько засмеялся. Слишком дёшево берёшь, требуй больше, любовь моя. Успеется, мужчина, а пока иди в желаю бочку с тёплой водой, только за городом. На улице снова оттепель, шепнул мой воевода. Зима всё не может собраться с духом и сковать этот мир льдом и скрутить стужей. Я думаю, у неё других дел по горло, отшутилась я. Но я готова вымоса и на улице. Я снова устремила взгляд на каменные, серые, грязные здания. Значит, здесь будет новый город. А со старым-то что делать? И тут меня словно осенило. Я ран. Я потёрла лодки. А знаешь, я, кажется, придумала, что мы сделаем. Я тебя слушаю. Старый город это часть поселения, где будут размещаться кузницы, магазинчики, базар. Можно сделать постоялые дома и таверны, закончил он мою мысль. Да. Мы очистим это место постепенно и обустроим самым лучшим образом. А замок, я пожал плечами. Найдём применение. Куда спеши? Ты у меня такая умница, шепнул Войвода. Я никогда больше тебя не упущу. Довольно улыбнувшись, я откинулась ему на грудь. Это было только начало. Столько работы предстояло. Дом построить, ни куличик слепить, а сколько их нужно изб этих, и работа людям необходима, столько дел, столько забот. Мне будет чем заняться в этом мире.